Дон Кихот ударил себя ладонью по лбу и от души рассмеялся, говоря, «Не прошло и двух месяцев за время наших разъездов и путешествия моего в Сьерра-Морену, а ты говоришь, Санчо, что уже 20 лет, как я обещал тебе остров. Теперь я скажу, что ты хотел бы все мои деньги, которые у тебя находятся, истребить себе на жалование, и если это так...» и тебе это по вкусу, с этого часа бери мои деньги, и пусть они идут тебе на добрую пользу, так как, чтобы избавиться от столь дурного оруженосца, я рад буду остаться бедным и без гроша. Но скажи мне, исказитель правил оруженосцев странствующего рыцарства, Где ты видел или читал, чтобы какой-нибудь оруженосец странствующего рыцаря торговался со своим господином, говоря, вы должны дать мне столько или столько-то в месяц жалования, чтобы я служил вам? Окунись, окунись, негодяй, трус и чудовище, всем этим ты мне кажешься. Окунись, говорю я, в великое море, рыцарских историй, если найдешь там, что хоть один оруженосец говорил или думал то, что ты сейчас говорил, ты можешь пригвоздить это мне к колбу и в придачу можешь четыре раза отпечатать свои пять пальцев на моем лице в знак презрения. Поверни за поводья или за недоуздок серого и возвращайся к себе домой, потому что... Ни одного шага дальше отсюда ты не сделаешь со мной. О, хлеб, плохо оплаченный! О, обещания дурно помещенные! О, создание более похожее на животное, чем на человека! Теперь, когда я думал дать тебе положение, и такое, чтобы тебя наперекор твоей жене называли сеньория, ты бросаешь меня». Теперь ты уходишь, когда я пришел к твердому и властному решению сделать тебя обладателем лучшего острова в мире. Словом, как ты сам говорил, не раз медь не для рта осла. Осел ты и есть, ослом ты будешь, и ослом останешься до конца своей жизни, так как я про себя думаю, что последний твой час настанет раньше, чем ты увидишь «И поймешь, что ты животное!» Санчо смотрел на Дон Кихота, не спуская с него глаз, все время, пока тот осыпал его этими упреками, и почувствовал такое раскаяние, что слезы выступили у него на глазах, и он слабым и печальным голосом сказал, «Сеньор мой, признаю, что для того, чтобы быть вполне ослом, мне недостает лишь одного». «Хвоста, если вашей милости угодно привесить его мне, я сочту, что он тут у места, и буду служить вам за осла во все дни моей остальной жизни. Простите мне, милость ваша, жальтесь над моим неразумием и примите во внимание, что знаю я мало. Если говорю много, это происходит скорее от слабости, а не от злобы» но кто грешит и исправляется, на милость Божью полагается. Я бы удивился, Санчо, если б ты не примешал в свой разговор какой-нибудь пословицы. Ну хорошо, прощаю тебя, только с тем, чтобы ты исправился и впредь не был таким любителем собственной выгоды. А старайся расширить свой кругозор и ободрить, и поддержать себя надеждой на исполнение моих обещаний, которые хотя бы и замедлились, но не невозможны. Санчо ответил, что он так и сделает, хотя бы ему пришлось черпать силу из своей слабости. После того они въехали в тополевую рощу, и Дон Кихот расположился у подножия Вяза, а Санчо — у подножия Бука так как эти и тому подобные деревья всегда имеют подножие и не имеют рук. Санчо провел ночь мучительно, потому что боль от удара дубиной чувствовалась сильнее в ночной сырости, а Дон Кихот провел ее в беспрерывных воспоминаниях. Тем не менее сон закрыл обоим им глаза, а с появлением зари они продолжали свой путь, направляясь к берегам знаменитого Эбро, где с ними приключилось то, что будет рассказано в следующей главе.